Первый – неудобный, второй – дорогостоящий. Затраты потом компенсирует журнал, однако сейчас у нее может не хватить наличности. Послышался рев мощного мотора, и на станционный двор въехал темно-зеленый ролс ройс модели Сильверхост. Медная отделка на длинном капоте сверкала, из машины выскочил шофер в униформе. Надо полагать, его светлость все-таки считает вас гостей, мадам, удовлетворенно заключил носильщик. И подхватил багаж. «Мисс делрипу подошел шофер. «Я Джонс из поместья. Простите, что опоздал, мисс. Машина немного заортачилась сегодня с утра. Обычно так-то не бывает. Только холодно нынче жуть. Надо было бы мне пораньше ее завести». «Ничего страшного, Джонс». Дейзи одарила его лучезарной улыбкой. «Все-таки есть Бог на небесах. Ура!» Шофер открыл перед ней дверь, затем помог носильщику уложить вещи в багажник. Дейзи откликнулась на сиденье и расслабилась. Да, быть дочерью Виконта определенно приятно. Если бы не ее связи, она бы ни за что не получила заказ на очерк о родовом поместье. Самого графа Вентуотера Дейзи не знала, однако была знакома с его старшим сыном Джеймсом, лордом Бэдоу, с дочерью графа леди Марджери и с его сестрой леди Джозефины. Редактор Дейзи справедливо полагал, что двери, закрытые для писателя Простолюдина, широко распахнутся перед достопочтенной Дейзи Дел Римпул. Роллс-Ройс выехал со станции, спустился с колма и свернул в деревню Нижний Вентотер. По замерзшему пруду с визгом и хохотом катались тепло одетые ребятишки. Из-под полосатых шарфов и вязаных шлемов весело блестели глаза. За небольшой каменной церковью узкая дорога пошла в холмы, то вверх, то вниз, вдоль полей, фермы и рущиц. Снег на проезжей части лежал нетронутым. Виднелись лишь две колеи глубою, глубиной 8 футов, проложенные графским автомобилем на пути к станции. Дейзи вновь порадовалась. Хорошо, что не пришлось топать пешком. Посреди лесочка стояла кирпичная сторожка, охранявшая распахнутые кованные ворота. Машина их миновала, и Джонс нажал на клаксон. Из домика вышел сторож, закрыл за ними высокие створки. Спустя миг ролс ройс выехал из-под деревьев. Впереди раскинулось поместье вентулатор-корт. На противоположном склоне неглубокой долины стоял большой особняк. Центральная часть из красного кирпича с камнем была возведена во времена тюдоров и украшена зубцами и башенками. К ней прилегало два крыла, пристроенных в эпоху королевы Анны. Дикий виноград сейчас совсем без листьев маскировал переход от одного стиля к другому. Пара гигантских кедров сглажила строгие прямоугольные очертания крыльев. Ближе к воротам, на дне долины, гравийная подъездная аллея пересекала затейливый каменный мостик над декоративным прудом. Снег с него был убран. По льду яркими пятнами, красными, синими, зелеными, скользили люди на коньках, выписывая причудливые фигуры. — Джонс, остановите, пожалуйста, — воскликнула Дейзи. — Я хочу сфотографировать. — Мне подождать, мисс? Шофер достал из багажника штатив. «Нет, — Нет-нет. «Поезжайте, я пройдусь». Она установила штатив на краю дорожки, приладила фотоаппарат, затем нахмурила брови. Раньше ей доводилось фотографировать только у Люси в студии. Дейзи посмотрела в видеоискатель. «Так, попробуй мысленно ужать эту картинку до размера половины журнальной страницы. Катающиеся будут выглядеть просто точками», — решила Дейзи. Тем не менее, она сделала несколько общих снимков окружающего пейзажа, затем сфотографировала особняк. Отлично! Дейзи подхватила неудобную конструкцию и с трудом побрела к пруду. Оттуда она снимет крупным планом людей на коньках и красивый изогнутый мостик. И ее уже заметили. Кто-то помахал рукой. Когда Дейзи дошла до берега, все пятеро катающихся собрались у ближайшей опоры мостика. «Привет, Дейзи! воскликнула Марджори. «Мы так и думали, что это ты!» Ее мальчишескую фигуру подчеркивали сшиты на заказ спортивный жакет вишневого цвета и юбка в том. Дейзи знала, что белая шерстяная шапочка Марджори скрывает стриженные, завитые горячими щипцами волосы. Губки были подкрашены помадой в цвет жакета, выщипанные брови затемнены, а ресницы густо накрашены черной тушью. 21-летняя леди Марджери Бэдоу являлась неисправимой модницей. «Добро пожаловать в вентотер мисс Дел Римпу. Брат Марджери Джеймс, коренастый молодой человек, года на три старшей сестры, носил брюки-гольф и вязаный свитер с желто-синим узором. Лицо Джеймса от катания прозовело, он сбросил пальто, головной убор и шарф на кучу одежды. «Вы знакомы с Финелой? Тяжелая челюсть Джеймса странно контрастировала с его аристократически узким носом. «Да, и очень хорошо. Мы родом из одной части Вустершира», — Дейзи улыбнулась застенчивой девушке, о чьей помолвке с Джеймсом недавно объявили в Морнинг-пост. «С Филиппом мы тоже добрые приятели». «Так-так, голубушка, давненько мы не виделись», — радостно приветствовал ее брат Фенеллы. Высокий гибкий блондин Филипп Петри был лучшим другом брата Дейзи. Жервоза, убитого на фронте. «Увлекаешься фотографией?» спросил Филипп. «В каком-то смысле?» Похоже, он не знал причины приезда Дейзи. Объяснить она не успела, их перебила Марджори. Ей не терпелось представить пятого участника катания. «Дейзи — это лорд Стивен Аствик». Она посмотрела на уже немолодого мужчину с неприкрытым обожанием. «Вы ведь не знакомы?» «Не имел удовольствия», — учтиво произнес тот. «Весьма рад, мисс Дел Римпл». Элегантный мужчина лет сорока в кожаной однобортной куртке и с зачесанными назад темными напомаженными волосами подчеркнуто улыбнулся. «Взаимно, лорд Стивен!» – кивнула Дейзи, не обращая внимания на его холодноватый, оценивающий взгляд. «Не буду вам мешать. Вы катайтесь, а я отойду немножко подальше и пофотографирую вас». «Давайте-ка я перенесу ваш аппарат!» – предложил Филипп. «На вид он чертовски тяжелый!» «Нет-нет, Фил, ступай кататься!» Чем больше людей будет на снимке, тем живее и лучше он получится. Мощенную тропинку вокруг пруда расчистили от снега и присыпали песком. Дейзи пошла по ней вперед и уже на ходу заметила, как Марджори схватила лорда Стивена за руку. «Покажите мне вот ту фигуру снова!» Марджори неестественно хихикнула. «Теперь я все сделаю, правильно, клянусь!» «Ну, раз вы настаиваете, леди Марджори!» С недовольной гримасой уступил он. Первоначальная неприязнь Дейзи к этому человеку усилилась. Да, Марджери порой невыносима, однако кто дал лорду Стивену право столь явно демонстрировать свое пренепряжение? Дейзи нашла прекрасное место на коротеньком причале рядом с деревянным лодочным сараем. Она установила фотоаппарат и сделала несколько снимков на фоне мостика. Фигуристы любезно держались у ближнего берега, хотя до появления Дейзи сновали взад вперед по всему пруду. Жаль, что цветная фотосъемка столь сложна, И некачественно. Их яркие наряды придавали пейзажу особое очарование. Пленка закончилась. Запасные рулоны уехали в саквояже вместе с шофером. Поэтому Дейзи отсоединила камеру от штатива, аккуратно сложила мехи и все упаковала. Теперь, когда работа была выполнена, Дейзи ощутила колючий холод. Щеки и пальцы ног уже онемели. Под мышкой неудобно торчал собранный штатив. С плеча на ремне свисал футляр с фотоаппаратом. Однако не успела она дойти до скамейки, как к ней подкатил Филипп. Закончила? Давай помогу нести вещи. Только погоди секундочку, коньки сниму. Ой, спасибо большое. Филипп отъехал переобуться. Интересно, станет ли он вновь за ней ухаживать? С тех самых пор, как она выпорхнула из бутылочно зеленой школьной формы, точно бабочка из куколки, достопочтенный Филипп Петри. Третий сын барона Петри постоянно добивался расположения Дейзи. «Не столько из любви к ней, сколько в память о жервозе», — порой думала Дейзи. Филипп забрал неудобную ношу, и Дейзи благодарно улыбнулась. Она неизменно отвечала отказом на его эпизодические предложения руки и сердца. Однако Филиппа по-своему любила, как друга детства, который когда-то дергал ее за косички. «Ты привезла с собой коньки?» Они поднимались по склону холма. И Филипп нарочно замедлил шаг, чтобы идти в ногу со спутницей. — Нет, не привезла. — Ничего. Тебе наверняка найдут коньки здесь. Давай отнесем это в дом и вернемся на пруд. Жаль терять такой чудный день. — Да, жаль. Только я ведь приехала не гостить. Точнее, не отдыхать. Я буду занята. — Что значит занята? В крайнем удивлении воскликнул он. Журнал «Город и деревня» заказал мне материал в теркорте Гордо пояснила Дейзи. О-о-о! Снова твое проклятое писательство. Черт побери, чтобы сочинить какую-нибудь ерунду для светской хроники, хватит и часа, накропаешь попозже. Послушай, речь не о паре строчек, а о большом очерке с фотографиями. Все, все очень серьезно, Филипп. Мне платят кучу денег за то, чтобы я ежемесячно писала о достойных, но малоизвестных поместьях. «Деньги!» – он нахмурился. «Пропади, ну пропадом, старушка! Зачем тебе зарабатывать на жизнь?» «Жервас бы такого занятия не одобрил». «Жервас никогда не указывал мне, что делать», — раздраженно отозвалась Дейзи. «Он бы понял, что я не могу жить вместе с матерью и тем более с кузеном Эдгаром». «Жервас тоже не выносил Эдгара с Жеральдиной». «Ну, может и так, но он наверняка в могиле переворачивается. Его сестра работает, чтобы себя обеспечивать». «Писательство, по крайней мере, во сто раз лучше, чем моя прежняя работа секретарши. Вот где ужас!» Да и нравится мне помогать Люси в студии, хотя там так мало дел, что платить-то и не за что. Вот-вот, именно Люси, фоторингей, и вбила тебе в голову эту ерунду про независимость. Вы так и живете вместе в квартирке? Да, и вовсе не в квартирке, Дейзи воспользовалась лучшим переменить тему. Впрочем, надолго ли? Нотации Филиппа все равно не избежать. У нас очаровательный домик в Челси, рядом с рекой. Дейзи стала описывать дом терзая Филиппа ненужными подробностями. Она знала, что хорошее воспитание не позволит ему ее перебить. Не успел рассказ дойти до мансарды, как молодые люди дошли до особняка. Филипп держал коньки, треногу и фотоаппарат, поэтому звонить выпала Дейзи.